Глава 33. Четверка кварцев, как и янтарь Нагока, жили в Динвишвуде, так сказать, без регистрации. Бомжевали на природе, рискуя своими первыми формами. Но Нагок, благодаря крови Лилии, для представителей закона теперь являлся нефритом из семьи Фархата. За него Лилия тоже налог платила, как и за Небула, которого дом тоже конспиративно посчитал второй формой кристалла. За Армида налог платить было не нужно, так как обсидианы являлись налогонеоблагаемым кланом. Вернее, у них с государством были свои особые налоговые отношения, которые Лилю не интересовали. Теперь следовало придумать, как выкручиваться с кварцами. Нет, в целом сотрудничество обещало стать взаимовыгодным. Лиля брала под защиту их первые формы, позволяя при этом заниматься любимым делом, и в обмен получала четверых опытных огородников — как и был, водивший знакомство с троллями, знающими, что драконы разумные оборотни и вообще достаточно широко мыслящие для самоцветов. Но в избежании проблем четверку следовало зарегистрировать, заплатив штраф. Ладно, сначала дуэль, потом оформление. Сначала решила Лиля. Но дом тут же уведомил ее, что обязан сообщить о четверых подозрительных субъектах в специальный отдел. Так что пришлось мысленно матерясь отправляться в дифтон, раскошеливаться на штрафы, пошлины и прочие мелочи, в общей сложности превысившие даже затраты на Армида. «Все, завязываем с расширением коллектива. Будем увеличивать финансовые накопления», объявил вечером Лиля перед тем, как отправиться снимать стресс. И у нее был повод для волнений. Брина прислала через дом сообщение, что договорилась об обменной дуэли. Вот только Лилия даже не догадывалась, насколько сильно ей придется волноваться. Нет, сначала все шло более-менее привычно. Мирта презрительно усмехалась, уверенная в своей победе. К тому же в случае проигрыша она почти ничего не теряла, кроме места в рейтинге. По условиям даже вся собственность оставалась за ней. Конечно, Лилия могла бы бросить официальный вызов с равной угрозой поглощения. Но тогда, в случае победы, остальная верхушка устроила бы ей настоящую травлю. Поэтому Лилия согласилась на все капризы Мирты, и теперь слегка нервничала, с надеждой поглядывая на Мирука. А он загадочно улыбался, на всякий случай подзарядившись еще с утра, но рассчитывая повторить зарядку перед боем. Все три госпожи, две участницы и одна зрительница, уже сидели в креслах, однако начало дуэли почему-то задерживалось. Мирта зачем-то подозвала к себе хозяйку дома и о чем-то с ней пошепталась, после чего лицо у Брины вытянулось и закаменело. Самоцветка сочувствием покосилась на подругу и сделала большие глаза, давая понять, что сейчас произойдет что-то пугающее, незапланированное. Естественно, Лили напряглась. Устроившийся рядом с ними рук тоже нахмурился и уставился на дверь, как будто догадываясь, что именно сейчас случится. Подтверждая его подозрения, в зал внесли четвертое кресло. И тут Лиля обнаружила, что у нее предательски вспотели ладони, а изображать спокойствие становится все сложнее. Наконец, еще минут через пять-семь тревожного молчания, прямо в зале открылся портал, из которого вышла изначальная. Несмотря на маску, Лилия ее сразу узнала. Именно она купила на аукционе камень Мирука. Это было какое-то внутреннее чутье. Примерно так же нам мгновенно вычисляет среди толпы любовницу мужа, независимо от поведения последнего. Мирук, после появления новой гости вроде бы даже не шелохнулся. Как стоял на коленях, так и остался стоять. Но что-то изменилось. Энергетика, как будто сам воздух сгустился, мешая нормально дышать. «Надеюсь, я не помешаю?» С наигранным кокетством поинтересовалась изначально, усаживаясь в свободное кресло. Затем с улыбкой выслушала все полагающиеся по такому случаю заверения и от Брины, и от Мирты. Одна Лиля, привстав, лишь вежливо поклонилась, а потом опустилась обратно на свое место. «Мне захотелось сравнять шансы, ты же не против?» Обратилась именно к ней изначальная, когда две другие самоцветки расселись по креслам. «Подойди», — поманила она бойца Мирты. «Я дам тебе такую силу, о которой ты даже не мечтал». Сердце у Лили болезненно сжалось. Девушка уже собралась объявить, что дуэль отменяется, но, вцепившись в плечо сидящего у ее ног Мирука, встретилась с ним взглядом и передумала. Ее мужчина был настроен на битву и нацелен на победу. Ради своей новой госпожи или чтобы вернуть расположение старой, уже не важно. Уйти все равно не получится. Так что лучше не позориться. «Сравняем», — со злостью процедила Лиля, протягивая руку Кристаллу. «Сделай его». «Да, госпожа». Уловив изменившийся настрой девушки, Мирук одобрительно улыбнулся, слезнул пару капель крови с ее пальца, встал и направился к арене. Но дойти до нее не успел. Изначальная, насмешливо ухмыльнувшись, неожиданно дунула в него зеленым пламенем, окутавшим самоцвета словно туман. «В отличие от присутствующих здесь дам, я очень не люблю спать с близнецами. А мужчина с такой внешностью у меня уже есть. Так что стань снова прежним, мой котик». Наигранно ласково проворковала она. Три зрительницы широко распахнули глаза от изумления и потом одновременно выдохнули, едва туман рассеялся. Только пока Брина с и восхищенно ахали, Лили едва слышно застонала, потому что изначально я вернула миру его прежнюю внешность, а значит, ее Кристалл сейчас пережил трансформацию, и ему должно быть очень больно. Забыв обо всех присутствующих в зале, Лили кинулась к своему мужчине, обняла, заглянула в глаза и поняла, что угадала. Боль буквально плескалась в его взгляде. «Я от меня...» Приобняв девушку за талию, Мирук кривовато улыбнулся и поцеловал ее, прервав на половине фразы. «Нет, госпожа, я справлюсь», — выдохнул он Лили в шею. «Но ты же будешь все чувствовать». Лилии хотелось плакать. Или повиснуть на шее Мирука и никуда его не отпускать. Сбежать с ним через портал, спрятать. Не может же он в здравом уме хотеть вернуться к этой мымре, Или может?» Лиля настороженно посмотрела на самоцвета, пытаясь угадать, чего он хочет добиться, так рискуя собой. «Если что, мы можем поселиться у гномов», тихо-тихо предложила она. «Ты, я и не бул». «А остальные?» Мирук, склонив голову на бок, как-то уж очень внимательно смотрел на девушку. Ей даже стало немного не по себе. «Кто захочет, уйдет с нами. Не знаю, придумаем что-нибудь». «Думаете, нам дадут время?» Скептически поджав губы, Кристал покачал головой и снова поцеловал Лилю. «Все будет хорошо. Главное, верь в меня». Этот переход на «ты» сначала резанул по нервам. Слезы, и так уже блестящие в глазах девушки, чуть было не выплеснулись на волю. Но, сделав несколько глубоких вдохов, Лиля натянула на лицо улыбку и кивнула. «Да, ты прав. Все будет хорошо. Я верю в тебя».